Министерство конфликта Здесь и ниже речь идет о так называемом конституционном конфликте в Пруссии в 1862-1866 годах. Суть его кратко сводится к следующему. После того, как мобилизация 1859 года показала недостаточную готовность прусской армии, правительство решило провести коренную ее реорганизацию. Дело шло об увеличении армейского контингента, о продлении срока службы, об изменении системы Ландвера. Правительство обратилось к Лантагу за утверждением требовавшихся для этой цели кредитов. Однако Нижняя Палата, опасаясь чрезмерного усиления правительства, согласилась лишь на временное, на один год предоставление кредитов. В следующем 1861 году утверждение кредитов прошло с еще большим трудом. Выборы 1861 года дали большинство либеральной оппозиции. Тогда Лантак был распущен, но новые выборы 1862 года принесли оппозиции полную победу. Компромиссное предложение Ставенхагена, Зибеля и Твестена было отвергнуто. Король подумывал было об отречении, но все же решился призвать к власти Бисмарка. Проведя бюджет через верхнюю палату, Бисмарк в течение четырех лет игнорировал оппозицию Нижней Палаты. Исключительные успехи внешней политики Бисмарка – раскололи лагерь его противников, выделившиеся из прогрессистской партии национал-либералы поддержали правительство. В 1866 году конституционный конфликт закончился принятием закона об индемнитете, то есть полным отступлением оппозиции. При распределении министерств кандидатов оказалось немного, и назначение министра финансов отняло меньше всего времени. Оно было предоставлено Уже занимавшему этот пост при Монтефеле с 1851 по 1858 год господину Карлу фон Бодельшвингу, брату вышедшего в марте 1848 года в отставку министра внутренних дел Эрнста фон Бодельшвинга. Правда, вскоре обнаружилось, что ни он, ни граф Иценплиц, которому досталось Министерство торговли, не были в состоянии руководить своими министерствами. Оба они ограничивались тем, что скрепляли своей подписью